Я. Исторически сложилось так, что в социальной программе современной цивилизации был заложен акцент воспитания «нашего я», являющегося ячейкой в обществе. Такое понятие, как «эго», ставшее впоследствии заменой «нашего я», прочно внедрилось в человеческое сознание как проявление нашей индивидуальности. Даже в учебниках по психологии эго является центром внимания при рассмотрении тех или иных проблем, связанных с психикой. Что касается современного мира, то куда ни кинев взгляд, практически все рекламные продукты направлены на привлечение именно эго, постоянно раздувая и подпитывая его. В конечном итоге мы видим, что вектор внимания при любых жизненных обстоятельствах человек старается перевести только на себя. Теперь никто не удивляется этому, так как для многих такое понятие «всё мне и для меня» стало нормой жизни. В дальнейшем это, конечно же, приведёт к разрушению и раздраиву психики самого человека, так как он кроме себя ничего уже не замечает. Издревле понятие индивидуальности было иное, потому что акцент внимания был направлен на духовное воспитание. Эго и гордыня всегда являлись системой деструктива, и осознанный человек всячески старался их искоренять из своей жизни. В противном случае духовный рост будет идти со множеством искажений и вести к разрушению личности. Многие сакральные знания подвигают человека на правильный путь развития души и открывают обширные возможности для этого. До нашего времени эти знания о душе и её предназначении были раскрыты в большом объёме, в них раскрывалась важная и полезная информация. В настоящем времени знания о развитии души были упразднены. Сокращение и изменение контекста в знаниях, к которым у нас имеется доступ, полноценно не раскрывают суть самого духовного развития, и акцент внимания смещён в другое направление. Особенно это касается свойств нашей души. С давних времён такое понятие «как я» имело другой смысл, никакого отношения не имеющее к современному эго. Даже сам факт реинкарнации был убран из церковного обихода христианского мира после очередных реформ. Медленно, но верно в сознаниях людей зарождали иные смыслы бытия, относящиеся к душе человека, не говоря о том, как душа интегрируется с физическим телом человека». Современные знания о рождении живого существа раскрываются на примитивном уровне. Соединились две клетки противоположных полов, и всё тут. А то, что за рождение будущего человека в утробе матери сопровождается энергией любви, мало кто догадывается. В этой энергии в процессе зачатия соединяются мужская и женская половые клетки, благодаря которым появится новый человечек. Только на этом основании с физическим телом может соединиться божественная душа. При искусственном оплодотворении нет энергии любви, поэтому физическое тело придёт душа иной природы. Жизненная практика показывает то, что в семьях, где дети были рождены искусственным способом, счастья нет, и постоянно возникают большие проблемы по взаимоотношению близких. Это небольшое отвлечение от темы нашей индивидуальности будет полезным для тех, кто не знает о созданной ловушке в современном мире, такой как ЭКО. Ребёнок должен рождаться естественным путём по любви и согласию родителей. Это важный акт творения, и нельзя об этом забывать. Два Творца, объединившись, сотворили чудо, в котором будет воплощена душа для своего дальнейшего развития. Сам акт воплощения души в физическом теле тоже не так прост, так как физическое тело интегрируется не полностью вся душа, а только ее небольшая часть. Другая ее составляющая остается на тонком материальном плане, продолжая свой путь, при этом оставаясь быть в тесном контакте со своей частью в теле. На современном сленге ту часть души, что находится на тонком плане, принято называть «высшим я» или «высшим аспектом души». Это, безусловно, мудрый замысел создателя, так как у души появляется возможность помогать самой себе передавать полезную информацию посредством интуитивного канала связи, дабы достойно пройти свой жизненный путь. Как бы это парадоксально не прозвучало, но главными помощниками в нашем духовном становлении являемся мы сами. Наше Высшее Я в первую очередь максимально заинтересовано в правильном духовном развитии души, которая прошла процесс реинкарнации в физическом теле, предназначенном для нее еще до рождения самого человека. Успех преображения души всецело зависит от нас самих, а не от волшебных палочек или бороды старика Хаттабыча. Проще свалить на кого-то все свои невзгоды и обвинять всех вокруг за несчастную жизнь, которую сами же и построили, постоянно нарушая законы мироздания. Это является отголоском того, что понятие индивидуальности души подменили понятием «эго» которая взращивалась в человеке с самого детства. Поэтому духовный рост с позиции эго будет иметь иной смысл. Человек попадает в ловушку рабского мышления, которое будет блокировать развитие в благом направлении, так как смыслы, заложенные эгом в наше сознание, не дадут раскрыть в себе статус божественного создания. Две противоположные энергии, такие как разрушение и созидание, не могут быть совместимы друг с другом. Поэтому эго, имеющее деструктивный характер, всегда будет удерживать свою позицию и постоянно привлекать к себе соответствующие энергии. Задача души иная. Открыться для энергий божественной благодати и всячески уклоняться от негатива, несущего разрушения. В этом направлении активное участие принимает Высшее Я и, конечно же, множество живых существ, которые всегда находятся рядом с нами. Насколько та часть души, которая синхронизирована с физической оболочкой тела, преуспеет в своём развитии, раскрывая свой потенциал, настолько и Высшее Я будет иметь соответствующий успех. Принимая это, человеческая душа будет более внимательна к своему внутреннему устроению и своим поступкам, определяющим её духовный рост и развитие в благом направлении».